Глава 7 Мистер Полупетси и сложности в его жизни. Мистер не был очень доволен полуосью, которую получил из Моколоди. Но поставить ее было непростой работой. Требовалось участие обоих учеников, которых к тому же следовало проинструктировать. На следующее утро, когда они втроем совещались... Под поднятым на пандусе автомобилем пришел мистер Полупетси, недавно пополнивший штат сотрудников быстрых моторов на Тлоквинг-роуд. Он оставался для текущей работы в гараже. Он появился там после того, как фургончик Ма Рамоцве сбил его. Когда он ехал на велосипеде, Маа Рамоцве договорилась, что велосипед починит мистер Матикони. Мужчина рассказал, что с ним произошло. как он попал в тюрьму после того, как по невнимательности выдал неподходящее лекарство из больничной аптеки, где в то время работал. Он не был так уж виноват, но другой человек солгал, и судья решил, чтобы успокоить негодующую семью погибшей, вынести обвинительный приговор и заключить виновного в тюрьму. Маорамоцве была тронута этой историей и положением мистера Полупетси и нашла ему работу в гараже. Это оказалось хорошим решением. Мистер Полупетси был методичен, он быстро усвоил, как обслуживать машины и уже мог сам произвести самый простой ремонт. Он был умным человеком и вдобавок сдержанным, и Маорамоцве предвидела, что настанет день, когда он окажется полезен для женского детективного агентства номер один. Он никогда не смог бы стать партнером агентства. Женское детективное агентство не могло этого допустить, но, несомненно, он подходил для того, чтобы выполнять задания, которые можно доверить мужчине. Скажем, было бы очень удобно послать мужчину в бар, чтобы посмотреть, что там делается, если бы это понадобилось для расследования. Женщина-детектив не слишком подходит для этой роли. Половину времени ей пришлось бы отбиваться от мужчин, которые пристают в барах к женщинам. Мистер Полупетси частенько заходил в офис, чтобы выпить чаю вместе с Маорам Ацви и Мамакутси, что доставляло им большое удовольствие. Мистер Матико нечасто был слишком занят, чтобы устраивать перерыв на чай, А ученики любили пить чай, сидя на перевернутых бочках из-под масла и разглядывая проходивших по дороге девушек. А мистер Полупитси приходил со своей кружкой и спрашивал Мамакути, нет ли чая на его долю. Он всегда получал один и тот же ответ. «Конечно, есть. Пусть садится на посетительский стул, сейчас ему нальют полную кружку». И мистер Полупетси всегда отвечал одинаково, словно повторяя мантру «Вы очень добры, Мамакутси. В мире немного таких добрых женщин, как вы и Мара Это чистая правда». Казалось, он не замечал, что каждый раз говорит одно и то же, а женщины не говорили ему, что уже слышали эту реплику прежде. «А ведь мы все время говорим об одном и том же», — заметила однажды Маорамоцве, обратившись к Мамакутси. «Да, вы правы. Как всегда», — отозвалась та. Мистер Полупетси пришел в это утро в офис, промокая вспотевший лоб. «Я думаю, пора пить чай», — сказал он, водрузив свою кружку на верх шкафчика для документов. «Ужасно жарко. А вы знаете марамацве «Почему становится прохладнее, если выпьешь горячего чая?» Марама Цве как-то раздумывала над этим, но не пришла никакому выводу. Она только знала, что чашка Рэдбуши всегда освежала ее так, как не мог освежить стакан холодной воды. «Расскажите мне, почему, Ра?» — сказала она. «А мама Куци в это время поставит чайник». «Это потому, что от горячей жидкости потеешь», — объяснил мистер Полупетси. «А когда на коже выступает пот, он дает ощущение прохлады». «Вот так это получается». Мама Кутси со щелчком включила чайник. «Вряд ли это так», — кратко возразила она. Мистер Полупетси в возмущении повернулся к ней. «Но это правда», — сказал он. «Я узнал это на своих аптечных курсах в больнице». «Доктор Моффат читал нам лекции о том, как работает организм». Это не произвело впечатления на Мамакути. «Я не потею, когда пью чай», — сказала она, — «но мне становится прохладнее». «Хорошо. Не верьте, если не хотите», — сказал мистер Полупетси. «Я просто подумал, что скажу вам об этом. Вот и все». «Я верю вам, Ра», — успокоила его Марамацве. «Я уверена, что вы правы». Она взглянула на Мамакутси. Несомненно, помощницу что-то беспокоило. Не в ее обычаи было раздражено говорить с мистером Полупетси, к которому она хорошо относилась. Маорама Цве решила, что это связано с тем разговором с Пхути ради Пхути, когда она призналась в своем феминизме. Неужели он принял это близко к сердцу? Маорама Цве очень надеялась, что нет — Ее приводило в ужас мысль о том, что помолвка Мамакутси может быть расторгнута. После долгих лет ожиданий и надежд Мамакутси в конце концов нашла себе мужчину, но только для того, чтобы все испортить, напугав его. «Ах, как неосмотрительно со стороны Мамакутси!» — думала Марамацви. «И глупый, глупый мужчина, который воспринял необдуманную реплику так серьезно!» Мэра Мацви улыбнулась мистеру Полупетси. «Я знакома с женой доктора Моффа, сказала она, — «и могу сама у нее спросить. Она поговорит с доктором, и мы легко все это выясним». «Это все уже выяснено», — отозвался мистер Полупетси. «Во всяком случае, я в этом не сомневаюсь». «Ну что ж», — заключила Морамоцве, — «значит, вам не нужно больше об этом беспокоиться». «Я и не беспокоился», — сказал мистер Полупетси, садясь на стол для посетителей. «У меня есть более серьезные причины для беспокойства, не то что у некоторых». Последние слова он произнес тихо, но Морамоцве услышала их. А мама которые которой они были в сущности адресованы, не услышала. Она стояла рядом с чайником, дожидаясь, пока он закипит, и наблюдала за крошечным белым геконом, висевшим на потолке на своих лапках с присосками. Марама Цвея воспользовалась возможностью переменить тему. Когда ее помощница бывала в таком настроении, она считала, что лучше всего не устраивать дискуссию. «Да?» — спросила она. «Более серьезные причины? А что же это, Ра?» Мистер Полупетси через плечо поглядел на Мамакутси. Марама Цве, заметив это, легонько махнул рукой. «Это означало, не беспокойтесь из-за неё. И он понял знак. «Я очень устал, Ма», — сказал он. «Вот в чем моя проблема. Ездить на велосипеде в такую жару — это нелегко». Марама Цве посмотрела в окно. Солнце палило безжалостно, его лучи остервенело жгли макушку, пригибая человека к земле. Даже ранним утром, сразу после завтрака, когда хочется пройтись по двору и осмотреть деревья, даже тогда было слишком жарко. И так и будет дальше. Марама Цве знала это, если не хуже. Пока не придут дожди, несущие прохладу и свежесть, Как чашка чая для самой земли, — подумалась ей. Марамацви посмотрела на мистера Полопецси. Да, он выглядел уставшим бедняга, когда сидел здесь на стуле для посетителей, подавленный и разгоряченный. А вы не могли бы ездить на маршрутке, спросила она. Ею многие пользуются. Мистер Полуппеси, казалось, выглядел еще более угнетенным. Вы были у моего дома Маараматстве, вы знаете, где он. Это не подходящее место для маршруток. До ближайшей остановки нужно долго идти к тому, же они часто опаздывают. Маараматстве с сочувствием кивнула. Нелегко приходится тем, кто живет в пригороде. Цена жилья в самом габарроне все поднимается. и для многих свой дом в городе несбыточная мечта. Остались такие места, как Тлоквинг или даже дальше, откуда долго добираться до работы. «Все неплохо», — подумала она, — «когда ты молод и силён, но мистер Полупетси, хотя ему было около сорока, не выглядел сильным, он не был крепок, да еще вдобавок его угнетенный вид. Если бы вдруг из Калахари сейчас задул порывистый ветер, то легко поднял бы его и унес». Маорамацве представила, как мистер Полупетси в своих брюках цвета хаки и такой же рубашки, размахивая руками, летит, кувыркаясь по воздуху, пока вдруг не опустится где-нибудь в Намибии, в другой стране, в замешательстве, шлепнувшись на землю. Тут же появились бы всадники племени Гереро, которые с криками поскакали бы к нему, а мистер Полупетси стал бы отряхиваться и пытаться объяснить, в чем дело, показывая на небо и жестикулируя. «Почему вы улыбаетесь, Марамоцве?» — спросил мистер Полупетси. Она мгновенно отдернула себя. «Простите», — сказала она, — «я подумала о другом». Мистер Полупетси выпрямился на стуле. «Должно быть о чем-то забавном», — пробормотал он. Марамоцве посмотрела в сторону. «Забавное приходит в голову само», — сказала она. «Можно думать о чем-то серьезном, и вдруг в голову приходит что-то забавное». «Но послушай, Тера, а как насчет машины? Разве это сейчас невозможно?» «Сейчас, когда вы зарабатываете деньги, да и ваша жена тоже работает, верно? Неужели вы не сумеете купить дешевую машину, старенькую, но на ходу?» «Мистер Матикони мог бы найти для вас что-то подходящее». Мистер Полупитсе протестующе потряс головой. «Я не могу позволить себе машину», — сказал он. «Я был бы очень рад. Машина разрешила бы все мои проблемы. Я мог бы подвозить людей и таким образом платить за бензин. Мой сосед работает неподалеку. Он мог бы ездить со мной, к тому же он мой друг». Ему бы понравилось ездить на машине. У моего брата есть автомобиль, ему повезло. Чай был заварен, и Мамакутси принесла кружку мистера Полупетси и поставила перед ним на край стола Мараматси. «Вы очень добры, Мамакутси. В мире немного таких добрых женщин, как вы и Мараматси. Это чистая правда». Мараматси на мгновение склонила голову, принимая комплимент. «А ваш брат, мистер Полупетси, — сказала она, — богатый человек?» Мистер Полупетси отхлебнул из кружки. «Нет, — ответил он, — он не богатый человек, хотя у него хорошая работа, он работает в банке, но машину он сумел купить не поэтому. Наш дядя дал ему в долг. Это такой долг, который можно выплачивать маленькими партиями, так что этих выплат не замечаешь». «Мой дядя – щедрый человек, у него много денег в банке». «Богатый дядя?» – переспросила Морамоцве. «А не мог бы этот богатый дядя одолжить и вам денег? Почему он предпочел вашего брата?» «Конечно, дядя...» – она оборвала фразу. Ей пришло в голову, что существует совершенно явная причина – по какой дяде предпочел одного брата другому, и по замешательству своего собеседника она поняла, что догадка верна. «Он не простил мне», — просто сказал мистер Полупетси. «Не простил мне, что я попал в тюрьму». Он сказал, что это стало позором для всей семьи. Мама Кутси, которая уже заварила собственный чай и несла его к своему столу, не скрывала возмущения. «Он не должен так думать», — возразила она. «То, что случилось, не ваша вина. Это несчастный случай». «Я пытался объяснить ему», — сказал мистер Полупетси, обращаясь к Мамакутси. «Но он не стал меня слушать. Отказался? Он только кричал». Запнувшись, мистер Полупетси добавил. «Понимаете, это старый человек. Старые люди иногда не хотят слушать». Наступило молчание. Ма Рама Цве и Ма Макути усваивали информацию. Ма Рама Цве все понимала. В Ботсване есть такие старые люди, в особенности мужчины, у которых очень сильны представления относительно того, как и что должно быть, и которых никак нельзя заставить изменить свое мнение. Ее отец, покойный обыд Рама Цве, был вовсе не таким. У него никогда не было предубеждений. Но она помнила, что некоторых из его друзей очень трудно было в чем-то убедить. Отец рассказывал об одном из них, который был против независимости, и хотел, чтобы протекторат существовал и дальше. Этот человек говорил, что лучше было бы иметь защитника страны от буров, и продолжал твердить это даже, когда обыд спросил его, «Где те войска, которые, как ты говоришь, «Станут защищать нас, где они?» И, разумеется, их не было, хотя Обыт мог понять преданность королеве Елизавете. Она друг Африки, говорил Обыт, и всегда им была, потому что она понимала, что такое преданность и долг, понимала, почему во время войны многие жители протектората пошли воевать. Они были храбрыми людьми, многое повидавшими на своем веку, А сейчас большинство из них уже и не помнит о тяжелых временах. «Мы никогда не должны забывать о таких вещах», — говорил отец. «Не должны». «Я понимаю», — сказала Морамоцве, обращаясь к мистеру Полупетсе. «Иногда, когда человек в чем-то убежден, его нелегко переубедить. Со старыми людьми иногда так бывает». Она помолчала. «Как зовут вашего дядю, мистер Полупетси? Где он живет?» Мистер Полупетси все сообщил Марамоцве. Допил свой чай и встал. Он не видел, как Марамоцве протянула руку к карандашу и сделала пометку на клочке бумаги. Затем клочок бумаги был спрятан в лифчике в самом надежном месте. Она никогда не забывала сделать то, что намечала себе. А на этом листочке было написано Мистер Кадига Полупетсе, участок 2487, Лимпопо-Драйв. Под адресом было нацарапано «Скупой старик дядя». Мама Кути в этот день вернулась домой рано. Она объяснила Марамо что должна приготовить ужин для Пхути ради Пхути, и она собирается в этот раз сделать нечто особенное. Марамо сказала, что это очень хорошая мысль, и что хорошо было бы поговорить с ним о феминизме. «Успокойте его!» посовтовала она скажите что вы не собираетесь стать одной из таких женщин которые не дадут мужчине покоя скажите что в душе вы склонны следовать традиции я так и сделаю согласилась ма макути я скажу ему что не стоит бояться постоянной критики с моей стороны она замолчала и посмотрела на марамматцве у помощницы был такой несчастный вид что мараммат Тут же ощутила прилив сочувствия. У нее все было по-другому. Она вышла замуж за мистера Матикони и чувствовала себя вполне уверенно. Если мама Кутси потеряет Пхути ради Пхути, у нее не останется ничего. Только перспектива тяжелой работы до конца жизни, при маленькой зарплате, да еще те небольшие суммы, которые она зарабатывала на курсах машинописи для мужчин-калахари. Курсы машинописи были ценным источником дополнительного заработка, но мама Маамакутсе приходилось так много работать на них, что на само себя почти не оставалось времени. Вернувшись домой, мама Маамакутсе принялась готовить ужин. Она сварила огромную кастрюлю картошки и потушила большой кусок мяса с морковью и луком. От мяса исходил восхитительный аромат. и женщина мизинцем попробовала подливку. Добавила чуть-чуть соли, и вкус блюда стал превосходным. Мама Кути села ждать пхути ради пхути, который обычно приходил в семь часов. До семи оставалось полчаса, и женщина села посмотреть журнал, чтобы скоротать время. В 7:30 она выглянула из окна, а в восемь вышла постоять у ворот. Она смотрела на дорогу, не едет ли кто. Был теплый вечер, в воздухе витали ароматы готовящейся еды, из дома соседки доносились звуки радио и смех. Кто-то кашлянул. Ма Макутси почувствовала прикосновение к ноге крыльев какого-то насекомого. Она вернулась по тропинке к парадной двери и вошла в дом. Села на диван и уставилась на потолок. «Я девушка из Бубу Нонга». сказала она себе. «Девушка из Бобу-Нонга в очках. Был человек, который собирался жениться на мне, добрый человек, но я своими глупыми словами отпугнула его. Теперь я опять одна. Вот история моей жизни, история Грейс Макутси».